Глава четвертая. Великое предательство. И наступила ночь. И наступил следующий день. И наступила следующая ночь. А Симона неотступно думает все об одном и том же. Ее одолевают самые противоречивые мысли. Как понять поездку дяди Проспера во Франшевиль? Ну, конечно, Боши собираются что-то предпринять против нее. И чтобы вступиться за нее, дядя Проспер поехал в префектуру и в главную квартиру Бошей. «Иначе и быть не может». Всеми силами гнала от себя Симона подозрение, что могло быть и иначе. Но сомнение острым осколком застряло в мозгу. Если она в опасности, чем ей может помочь дядя Проспер? Если он вступится за нее, он только увеличит опасность и для нее, и для себя самого. Не лучше ли было послушать Мариса? Но если бы она уехала с Марисом, она поставила бы дядю Проспера в тяжелое положение». И наступила вторая ночь. Она лежала на кровати в своей темной коморке, и мысли ее вертелись все по тому же мучительному кругу, бесконечно повторяясь. Она представляла себе, как было бы, если бы она сказала Марису «Да». Сейчас, вероятно, половина двенадцатого. Пора было бы собираться. Она тихо-тихо встала бы и собрала вещи. Взяла бы рюкзак, которым пользовалась иногда, делая закупки. «Зачем дядя Проспер поехала в Франшевиль? Может, все-таки она напрасно не сказала Марису «да». Ей кажется, что ночь становится все темнее, все более душной. Нет, это нестерпимо, и жара нестерпима, и темнота, и сожаление. Все равно, с какой бы целью дядя Проспер не поехал, она жалеет. Она жестоко сожалеет, что не согласилась на предложение Мариса. Уже скоро полночь, верно. Будильник тикает. Ей кажется, что часовой механизм у нее внутри. Огромное невыносимое волнение охватывает ее. Она включает свет. Да, 12 часов 3 минуты. Вот как раз теперь. Теперь Марис уезжает. В неоккупированную зону. И дальше в неведомое. Может, он не поверил ее отказу. Может, он проедет мимо и остановится у ограды. Захочет удостовериться, не передумала ли она все-таки и не ждет ли его. Она бесшумно встает, одевается быстро, темно-зеленые брюки, блуза. Лихорадочно собирает немного белья, самое необходимое. Берет спортивные башмаки на толстой подошве, но не надевает их. Крадучись босиком спускается по лестнице. Сердце стучит так громко, что она боится, как бы не услышала мадам. Из чулана возле кухни берет маленький продуктовый мешок, запихивает в него вещи. Осторожно скользит к двери. Надо было смазать дверь. Но этого нельзя сделать без помощи дяди Проспера. Осторожно нажимает на ручку, отворяет. Дверь только чуть слышно скрипнула. Она в саду. Прохладно и очень темно. Надо пройти через весь сад, чтобы добраться до ограды. Земля и трава, по которым она ступает, сырые и ногам приятно. Быстро, бесшумно ступая холодными босыми ногами, проходит она через сад. Вот она у ограды. Она перелезает через ограду, садится на обочине дороги, надевает носки, спортивные ботинки. Надо быть готовой, когда он подъедет. Нельзя будет терять ни минуты. Как чудесно это будет, когда она сядет за ним и, крепко ухватившись руками за его плечи, помчится с ним сквозь темную, прохладную ночь. Она сидит, сгорбившись на обочине, положив узелок рядом с собой, и ждет. Вот сейчас, сию минуту Марис может подъехать, он непременно приедет. Она вслушивается в ночь, ей хочется уловить первое отдаленное тарахтение мотоцикла. Она сидит и слушает, и ждет. Проходит долгая минута, вторая, третья. Квакают лягушки, стрекочут сверчки. Ночь очень темна. На небе мерцают звезды, почти не проливая света. Едва-едва виден белый след дороги. Однако в воздухе очень тихо, и Симона задолго до появления Мариса услышит трескотню его мотора. Если Марис приедет, он был бы дураком, если бы приехал. Он так настойчиво предлагал заехать за ней, а она так решительно отказалась. Она сидит и ждет. Проходит четверть часа. Полчаса. Она начинает зябнуть. Безмерная тоска овладевает ею. Она сама виновата. Ее глупость и гордость во всем виноваты. А теперь Марис вырвался на волю, и он хотел взять ее с собой. А дядя Проспер поехал в Франшевиль, чтобы погубить ее. И она сама себе все это уготовила, хотя ее и предостерегали, и она могла спастись. Но она не сделала этого из гордости по глупости. Неподвижно сидит она, окаменев, не чувствуя времени, окутанная темнотой прохладной ночи. И высоко над ней еле-еле мерцают далекие тусклые звезды. Тихо, медленно бредет она обратно в дом. Ноги не ощущают росы, руки не чувствуют кустов и деревьев, мимо которых она пробирается ощупью. Машинально, осторожно, она открывает и закрывает за собой дверь. поднимается по чуть слышно поскрипывающей лестнице в свою комурку, раздевается, ложится в постель. Итак, все кончено. Итак, ей ничего больше не остается, как ждать, пока дядя Проспер вернется из своей подозрительной поездки и привезет с собой решение ее судьбы. И ей ничего больше не остается, как ждать, пока свершится то, что против нее готовится. Она смертельно устала. Но болит голова, болят глаза, все тело болит, она не может уснуть. Она уговаривает себя уснуть, заставляет себя уснуть. Она ложится на бок, свернувшись калачиком, это иногда помогает, и приказывает себе уснуть, и считает до девятисот, а это четверть часа. Но сна нет как нет, есть только горькие мысли. Она включает лампу. Теперь уже все равно, хотя бы мадам и увидела. Она берется за свои книги. В первые минуты читает рассеяно, но затем книги оказывают ей ту услугу, которую она от них ждет, книги отвлекают ее. Все больше и больше углубляется она в рассказы о далеких событиях. Жизнь девы все сильнее и сильнее захватывает ее. Она читает о пленении Жанны. она читает о жестокой торговле между теми кто оспаривал свое право на пленницу а оспаривали пятеро солдат который взял ее в плен его военачальник капитан анддом Синьор капитана граф иоан люксембургский примечание граф иоан люксембургский граф делени взявший в плен жанну дарк командовал осадивший компьент армии бургунцев пикардийцев, фламанцев и англичан. Жанна считалась его боевой добычей, и он продал ее англичанам. Английский король, притязавший на всех пленных французов. И еще епископ Бавеский. Жанна была взята в плен в его епархии, и поэтому он от лица церкви заявил о своем праве начать против нее процесс. Симона читала, как враги Жанны никак не могли сойтись в цене. Спор шел о деньгах. Спор шел, как казалось Симоне, не о такой уж крупной сумме. Всего о шести тысячах золотых ливров для уплаты графу Люксембургскому и о трехстах капитану Ван Дому. Симона попыталась прикинуть, сколько это примерно составляет нынешних франков. Она высчитала, что это равно приблизительно двадцати миллионам франков, сумме, едва ли превышающей состояние маркизы Дебрессона. Но англичанам казалось, что это много, и они обложили французские города специальным налогом, предназначенным на покупку Жанны Дарк, именуемой Девою. В старинной блекло-золотой книжечке преданий и легенд Симона читала о том, как рисовалась народу торговля, происходившая вокруг пленницы. «В замок Боревуар», — читала Симона, «где Жанна содержалась под надзором высокородных дам, старой графини Люксембургской и ее дочери», явился епископ Бавесский Пьер Кошон, которому англичане поручили купить для них деву. Но старая графиня Люксембургская бросилась к ногам сына и стала умолять его не продавать Жанну. Однако граф нуждался в деньгах, и епископ знал, что это так. И все приходил и приходил к нему. И он торговался с ним и предлагал ему сначала 37 тысяч франков, но Иоанн Люксембургский сказал Это не цена за такую деву. И епископ предложил ему большую сумму. Он предложил ему шестьдесят одну тысячу франков. Иоанн Люксембургский сказал, «По рукам, куманек!» Симону удивляла, почему Жанну пытались выкупить только враги. Она читала, что по существовавшему обычаю пленников выкупали их друзья. Симона представляла себе, как Жанна сидела в заточении и ждала, что ее освободят. Где же все ее друзья? Неужели король, которого Жанна венчала на царство, даже и не пытался вызволить ее? Ведь он мог предложить за нее деньги, города, английских пленных. Среди его пленников было немало знатных английских вельмож. Генерал Тальбот, например. Примечание. Генерал Тальбот Джон, граф Шрусбери. Годы жизни 1373-1453. английский полководец, командующий английскими войсками во Франции. После снятия осады с Орлеана был ранен и взят в плен, но Карл VII освободил его без выкупа. Впоследствии Тальбот потерпел поражение и был убит в битве с французскими войсками при Кастильоне. Быть может, англичане и не отдали бы Жанны, но неужели он даже не сделал попытки? Нет, он не сделал такой попытки. Никто из друзей Жанны не сделал такой попытки. Так что же это был за человек, Карл VII? Симона отказывалась его понять, можно ли быть таким подлецом. Как он мог, зная, что Жанна в темнице, дышать воздухом страны, которую Жанна завоевала для него, и палец о палец не ударить для спасения Жанны, и так низко поступить с ней? И Симона читала, как Жанну таскали из тюрьмы в тюрьму. Замиранием сердца читала она, как жизнь Жанны в заточении становилась все горше, все мучительнее и позорнее. Ей заковали ноги, а ночью, когда она спала, ее приковывали к кровати. Сторожили ее пятеро английских солдат, невероятно грубые наемники, всячески потешавшиеся над ней. Они будили ее среди ночи и говорили «Вставай, ведьма, собирайся, костер тебя давно дожидается». и оглушительно хохотали, если она им верила. До сих пор Симона мало интересовалась ходом судебного процесса, его подробностями. Она знала лишь, что Жанну судили и вынесли ей смертный приговор англичане, исконные враги. Теперь она с ужасом увидела, что это сделали вовсе не англичане. Церковный суд, перед которым предстала Жанна, состоял из одних французов. На судейских скамьях сидели 62 человека. Весьма почтенные мужи, в большинстве случаев ученые с громкими титулами, в том числе чуть ли не все светила Парижского университета. В процессе участвовали кардинал, 6 епископов, 32 доктора и 15 бакалавров богословия, 7 докторов медицины и 103 ассистента. В черной ученой книге были перечислены имена и титулы всех судей. за исключением шести или семи, имена были сплошь французские. Инквизиция и университет, церковь и наука, представители Бога на земле и представители государства объединились в измышлении все новых и новых преступлений, якобы совершенных Жанной. С растущим волнением читала Симона, какую великолепную утонченную машину соорудили важные грозные судьи, для того, чтобы запугать и избить с толку крестьянскую девушку, которой шел всего лишь двадцатый год. Гнев закипал в сердце Симоны, когда она представляла себе, как перед этими хорошо отдохнувшими, сытыми, хорошо подготовившимися судьями стоит крестьянская девушка Жанна, стоит одна оденешенька, не зная, чего от нее хотят, измученная долгим тяжким заточением, в жалкой, потрепанной мужской одежде, с давно не коротко остриженными волосами, закованная в кандалы. И негодование душило Симону, когда она читала, каким только коварным приемам не прибегал синклид судей, чтобы поставить на колени беззащитную пленницу. Они недопустимо затягивали допрос, чтобы вконец конец обессилить обвиняемую. Они забрасывали ее заведомо непонятными для нее вопросами, Они поминутно перескакивали с одного на другое, их вопросы скрещивались, судьи перебивали друг друга. Они говорили так быстро и путано что Жанна невольно взмолилась. «Почтенные господа, говорите лучше по очереди, не все сразу». Политический смысл суда и его цель трусливо скрывались. Ни слова не было сказано о войне между Францией и Англией, ни слова о спорной законности короля Карла. Это был суд, внепартийный, духовный суд. Речь шла только о духовных вопросах, о вере и неверии, об отступничестве Жанны. Судьи поставили себе задачей побудить Жанну рассказать о ее святых. Такие рассказы легко могли дать повод к самым каверзным толкованиям. Но на вопросы о ее святых Жанна отвечала молчанием. Тогда судьи пустились на хитрость. В книге преданий и легенд» Симона читала. Некоторые судьи по распоряжению епископа Бавесского приходили в темницу к деве, переодетые мирянами. Они говорили Жанне, мы военнопленные, мы твои сторонники, жители твоего края. И они говорили ей еще много подобных вещей и рассказывали будто бы о себе, вкравшись к ней в доверие, просили, чтобы она рассказала им о себе. И расспрашивали ее о голосах, которые ей являлись. В стене же было пробуравлено отверстие, а в соседнем помещении сидели два нотариуса и слушали. И дева открыто и честно говорила с этими иудами, а нотариусы все записывали, и судьи на том пытались поймать ее. Жанне приходилось иметь дело с опытными юристами, известными крючкотворами, прошедшими огонь и воду, И эти юристы пускали в ход всю юридическую и богословскую софистику, какую только знал тогда мир. Не было никакой надежды, чтобы Жанна вышла победительницей из этой борьбы. Но с радостью и восхищением читала Симона, как смело и умно, с каким разящим остроумием защищалась Жанна. Все вопросы отличались коварством и запутанностью. Каждый был капканом. Жанну спрашивали, например, Почиет ли на ней Божья благодать? Скажи она «да», это было бы грехом и похвальбой. Скажи «нет», значит, она совершала свои деяния не по предначертанию Господнему, а по собственной самонадеянности. Насторожившись, ждали судьи ответа Жанны. Насторожилась вместе с ними и Симона. И довольная, чуть-чуть улыбаясь, читала Симона, как умно и как простодушно отвечала Жанна, ловко обходя расставленные ей сети. «Если не почеет, — сказала она, — то, молю Господа, да не он мне ее. Если же почеет, то, молю Господа, сохранить мне ее. Не было бы печальнее меня создания на земле, если бы я узнала, что Господь от меня отвернулся». Или вопросы о видениях Жанны, как будто безобидные, но на самом же деле в высшей степени коварные, и почти на каждый такой вопрос Жанна давала умные, смелые ответы. «Был ли святой Михаил нак спрашивали судьи. «Неужели вы думаете, что у Господа не во что одеть своих ангелов?» — отвечала она. «Случалось ли тебе обнимать святую Екатерину и святую Маргариту?» — спрашивали они. «И еще. Как пахли святые?» и еще. «Если твои святые бесплотны, то как же они могут говорить?» «Это уж дело Господа Бога», — отвечала Жанна. «Святая Маргарита говорила с тобой по-английски?» — спрашивали судьи. «Чего ради ей говорить по-английски, ведь она не на стороне англичан?» — отвечала Жанна. «Англичан Господь Бог ненавидит?» — спрашивали они. Жанна отвечала. «Любит он их или ненавидит?» И какой удел готовит их душам, об этом мне ничего не известно. Но мне известно, что всем англичанам суждено быть изгнанными из Франции, за исключением тех, которые найдут здесь свою смерть. Они спрашивали: "Почему во время коронации в Евреимском соборе твоему знамени отдано было предпочтение перед знаменами других полководцев?" И гордо отвечала Жанна: знамя побывала в тяжких испытаниях и потому достойна почестей. Они спрашивали, «Какими колдовскими чарами ты пользовалась, чтобы воодушевлять солдат на битву?» Жанна отвечала, «Я говорила им, «Вперед, бейте англичан!» И первая показывала пример. И они спрашивали, «Почему ты допускала, чтобы бедняки приходили к тебе и воздавали почести, словно святой?» И она отвечала, Бедняки сами несли мне свою любовь, потому что я была добра к ним и помогала всем, чем могла. Но чтобы она не отвечала, приговора ничто не могло изменить. Обвинители ее возгласили. Повинуясь видением, являвшимся ей, она предалась во власть злых и бесовских духов. Нося мужскую одежду, она нарушила заповеди Евангелия и предписания канонического права. Утверждая, что святая Екатерина и святая Маргарита говорили по-французски, а не по-английски, так как были сторонницами Франции, она кощунствовала и нарушала заповедь любви к ближнему. Грозя англичанам смертью, она обнаружила свою жестокость и кровожадность. Покинув родителей, чтобы отправиться к самозванному дофину, она нарушила Господню заповедь «Чти отца и мать свою». Считая себя избранницей Божьей, Она тем самым отрицает авторитет церкви и изобличает себя как еретичку. Симона задумалась. Очевидно, Жанна ставила приговор собственного сердца, приговор являвшихся ей голосов выше, чем приговор церкви, приговор тех, кто был представителями Бога на земле. Очевидно, судьи Жанны обвиняли ее в самом страшном, в самом бесовском из грехов, в своей воле. И Симона читала, в какой грандиозный и жалкий спектакль облекли судьи провозглашение приговора. На позорной телеге Жанну вывезли на обширное, обнесенное каменной оградой, кладбище Сент-Уанского аббатства. Там было воздвигнуто два помоста. На одном расположились судьи и высшие сановники, на другом стояла только Жанна, в своей мужской одежде и в кандалах, и проповедник мэтр Гийом Эрар. Примечание. Гийом Эрар. Знаменитый проповедник и ученый, каноник церкви в Баве. Увещая Жанну отречься и покаяться, произнес проповедь на текст из Евангелия от Иоанна. «Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Вокруг обоих помостов было черным черно от толпившихся людей. а ограда усеяна тесно сгрудившимися зрителями, и мэтр Гейом Эрар перечислял еретички ее грехи и срамил ее. Однако, сказано было в золотой книжке, дева, просидевшая столько времени в затхлой темнице, была словно одурманена свежим воздухом. Трижды ее подводили также к орудиям пытки и грозили ей ими. И она стояла терпеливо и молча, и, молясь про себя, слушала слова позора, произносимые проповедником. И он срамил ее и ее короля, короля Карла. И, указывая на нее пальцем, он возгласил. «Я говорю о тебе, Жанна. Я объявляю тебя еретичкой и утверждаю, что и твой король — еретик и отступник». Но тут среди враждебной толпы... и в присутствии знатных господ и прелатов, дева прервала его и громко воскликнула. «Однако довольно Я говорю вам, господин, и я клянусь жизнью, что мой король Карл благороднейший из христиан, и что больше всего на свете он чтит веру в церковь. Он отнюдь не тот, за кого вы его выдаете». И лишь с трудом удалось привести ее к молчанию. Симона опустила книгу. Долгие месяцы Жанну терзали, таскали из одной тюрьмы в другую, и жестокие судьи травили ее. А король, человек всем ей обязанный, палец о палец для нее не ударил. Он ни разу не подал о себе вести, он исчез. Он и все его приближенные. Он попросту покинул ее, бросил на произвол судьбы. Она же верила в него еще и теперь, в минуту величайшей муки и опасности. Она подняла свой голос в его защиту, когда его срамили. Она защищала его и теперь. И Симона читала, что произошло затем на обнесенном каменной оградой кладбище аббатства. Епископ бавеский заготовил две редакции приговора. Одна из них предназначалась для еретички, упорствующей в своей ереси. В этом случае она приговаривалась к смерти через сожжение. Вторая редакция предназначалась для еретички, принесшей покаяние. В этом случае ее должны были помиловать и подарить ей жизнь. Трижды по всей форме прелаты призывали деву покаяться и отречься от ее голосов и от ее короля. Трижды отвечала дева отказом. Когда она отказалась в третий раз, епископ стал оглашать приговор, который изгонял упорствующую еретичку из лона церкви, и осуждал ее на смерть. Пока епископ читал, на помост к Жанне поднялось много священников, и все уговаривали ее покаяться. Они читали ей заготовленный текст отречения и убеждали ее, «Отрекись! Подпиши, или ты будешь сожжена!» И они показали ей на ожидавшего ее палача и на позорную телегу, в которой ее повезут к костру. Увидев, что с Жанной ведутся переговоры, Толпа внизу заволновалась. Английские солдаты стали громко роптать, что им обещали показать сожжение еретички, и они не позволят обмануть себя. Да и кое-кто из именитых англичан на трибуне тоже принялся ворчать. Зачем, черт возьми, они заплатили такую прорву денег, если деву не казнят? Ропот становился все громче. Он заглушал зычный голос епископа, читавшего смертный приговор. Симона... видела Жанну, стоящую на помосте. Перед ней телега, а на другом помосте, напротив, враждебный судья читает ужасный приговор. И снизу к ней устремлены тысячи разъяренных лиц и орущих ртов людей, требующих ее смерти. А окружившие ее тесным кольцом несколько человек, как будто доброжелателей, убеждают ее отречься, и тогда они освободят ее от английской стражи. и возьмут навсегда под милосердное презрение церкви и переведут в церковную тюрьму. Симона понимала Жанну, которая не устояла в эту минуту. Епископ, читавший приговор, дошел как раз до того места, гласившего «На этом основании мы объявляем тебя еретичкой, изгнанной из лона церкви, и постановляем передать тебя в руки светского правосудия, как отродье сатаны». Тут Жанна прервала его и заявила, что готова отречься, что она более не упорствует, не верит в являвшиеся ей голоса и видения и обещает впредь во всем повиноваться судьям и церкви. И они дали ей заготовленный текст отречения, и она поставила под ним свою подпись в виде большого завитка, но они сказали, что этого недостаточно, и она поставила вместо подписи крест. Симона представляла себе, какой стыд, какие сомнения терзали Жанну, когда она вернулась в камеру. После всего, что ей говорили священники, она ждала, что ее переведут в церковную тюрьму с более мягким режимом. А привели ее в прежнюю темницу и снова заковали в кандалы. День и ночь ее сторожили все те же грубые английские наемники. Двое безотлучно находились с нею в камере, трое — за дверью. Одно только изменилось — она надела женское платье. Этого потребовали и добились от нее духовные судьи, ссылаясь на подписанное ею отречение. Они предупредили также, что за малейшее прегрешение против предписаний церкви ее объявят неисправимой еретичкой, и это повлечет за собой немедленную казнь. С щемящей радостью читала Симона, что произошло затем. В четверг, Жанна отреклась и дала обет во всем повиноваться церкви. Но прошло всего три дня, и она снова надела мужское платье и взяла обратно свое отречение. Случилось это так. В воскресенье утром, проснувшись, она попросила своих тюремщиков снять с нее кандалы, так как ей нужно встать и оправиться. Тюремщики же, забросив далеко ее женское платье, кинули ей мужскую одежду. Жанна сказала, «Месье, ведь вы знаете, что мне запрещено надевать мужское платье. Я впаду в грех, если надену его. Дайте мне мое женское платье». Тюремщики только рассмеялись в ответ. До самого обеда Жанна просила их, а они все не давали ей женского платья. Наконец, естественная нужда заставила Жанну встать и надеть мужской костюм. Солдаты, находившиеся в ее камере, крикнули тем, что стояли за дверью. «Ура! Теперь она в наших руках!» Симона читала, как на следующий день, в понедельник, 28 мая 1431 года, в темницу к Жанне пришел сам епископ Бавесский, в сопровождении двух прилатов, секретарей. Он спросил Жанну напрямик, почему она снова надела мужское платье. «Жанна же...» И тут сердце у Симоны радостно забилось. не стала оправдываться, не стала рассказывать обо всей этой плачевной истории, а заявила. «Я сделала это потому, что вы не сдержали своего слова. Вы обещали, что мне разрешат слушать мессу и что с меня снимут кандалы. Если вы допустите меня к мессе и снимете оковы и пришлете женскую стражу, как обещали, я сделаю все, что вы хотите». Епископ не стал отвечать ей. а наоборот, заметив, что Жанна настроена мятежной и вызывающе, тотчас же поспешил задать ей новый вопрос. «Слышала ли ты после четверга, дня твоего отречения, голоса святой Екатерины и святой Маргариты?» Вопрос этот был ловушкой, ведь Жанна заявила, скрипив это своей подписью, что не упорствует более и не верит в являвшиеся ей голоса и видения. Однако она не испугалась опасности. Не считаясь со своим отречением, она ответила, — Да, я слышала голоса. Тут верно епископ обрадовался. Но и Симона обрадовалась. С гордостью и удовлетворением читала она, как Жанна, на вопрос епископа, — Что сказали тебе твои голоса? Опять смело ответила. — Они сказали мне, — Господь сожалеет, что я ради спасения своей жизни поддалась уговорам и отступилась, и отреклась. Они сказали мне, что, спасая свою жизнь, я изменила Богу, и Бог отвернулся от меня. Они сказали мне, что тогда, на помосте, я должна была смело отвечать проповеднику. Это ведь был обманщик, а не проповедник. И то, в чем он меня упрекал, было ложью. Сказав, что не Бог послал меня, я навлекла на себя его немилость, ибо правда в том, что я послана Богом». Только страх перед огнем заставил меня сказать то, что я сказала. прилад записывавший ответы Жанны, заметил на полях. «Пагубный ответ». О событиях, разыгравшихся вслед за тем, Симона читала неоднократно. Но в эту ночь ей казалось, что она читает о них впервые. В среду утром Жанну всенародно отлучили от церкви, объявив неисправимой еретичкой. и передали в руки светского судьи. На позорной телеге вывезли ее на старый рынок города Руана, черный от людской толпы. На одной трибуне сидели судьи, на другой остальные прилаты. Посреди рынка был сложен костер, на нем установлена доска с надписью «Жанна, называвшая себя девой, вероотступница, ведьма, окаянная богохульница, кровопийца, прислужница сатаны». Ее подвели к костру. Чтобы все ее видели, был сооружен высокий гипсовый эшафот, и на нем сложена высокая поленница. Один из священников произнес длинную проповедь. Жанна стояла на коленях и молилась. Епископ Бавесский прочитал приговор. Все это заняло много времени, и английские солдаты орали. «Эй, поп, ты, видно, собираешься заставить нас ужинать здесь?» Жанна попросила, чтобы ей дали распятие. один солдат сжалился над ней и подал ей грубо сколоченный из двух щепочек маленький крестик и она поцеловала этот крестик и положила за пазуху между телом и платьем на голову ей напялили высокий бумажный колпак с надписью неисправимая еретичка отступница и дала поклонница потом привязали к столбу и палач разжег костер жанна крикнула иисус и еще раз «Иисус!» И когда она в седьмой раз крикнула «Иисус!», она уронила голову на грудь и скончалась. Но англичане боялись, как бы кто-нибудь не сказал, что Жанна сумела спастись, поэтому они приказали палачу отодвинуть горящий костер и показать толпе, привязанное к столбу, мертвое, но еще не сгоревшее тело ведьмы. Один парижанин, присутствовавший на казни, так описал происходившее. Она была привязана к столбу, укрепленному на высоком гипсовом эшафоте, на котором был разложен костер. Платье на ней сразу же сгорело, и тогда палач отодвинул костер, дабы рассеять в народе всякое сомнение. И весь народ увидел ее мертвой и ногой, и все увидели обнаженное девичье тело. И когда все вдостально смотрелись на мертвую, привязанную к позорному столбу, палач снова придвинул горящий костер к ее останкам, так что они сгорели дотла, и мясо и кости ее превратились в пепел. Но в «Золотой книге» Симона читала. Хотя палач по приказу англичан не жалел масла, серы и угля, чтобы сжечь тело девы, он увидел, что сердце ее осталось нетронутым. Тщетно старался он его уничтожить, что он не делал, а нордела и билась в пепле. Тогда английский кардинал, обеспокоенный этим чудом, и, опасаясь народного волнения, отдал приказ бросить в сену, сердце, кости и пепел Жанны. Примечание. Английский кардинал Генрих Бофор, сводный брат короля Генриха IV, епископ Винчестерский, кардинал и одно время королевский канцлер. Один из главных врагов Жанны, добивавшийся ее сожжения. Председательствовал на суде, вынесшем деве смертный приговор. И палач сказал, «Мне страшно, я попаду в ад, ибо я сжег святую». И многие из англичан говорили, «Не может быть, чтобы она была дурной женщиной». И некий руанский каноник, бия себя в грудь и рыдая, сказал, «Да вознесется моя душа туда, где теперь душа девы». Другой участник суда целый месяц ходил, словно обезумев, мучимый раскаянием. из денег, полученных в награду за участие в суде над Жанной, купил молитвенник и молился за деву. Представитель короля английского, отправляясь на казнь Жанны, торжествовал и радовался. Возвращаясь же с казни, он терзаемый мукой и печалью сказал, «Мы погибли, ибо мы сожгли святую».